Метеовышка находилась всего в нескольких ярдах справа. Красная стена поднималась вверх, теряясь в этой круговерте, растворяясь в ней, словно огромная колонна, подпирающая небо. Но вовсе не она приковала взгляды людей, а то, что висело на ней. Сначала Майку показалось, будто это странного вида мешок, подвешенный в воздухе. Но вот резкий порыв ветра повернул это и полицейский отчетливо рассмотрел белый оскал. «С него содрали кожу», — вдруг спокойно пояснил Дач. «Я уже видел кое-что похожее. Также хищник поступил с тремя солдатами в Камбоджи, тем летом». «И с парнями из банды Скорпионы», — два года назад добавил Майк.